Глава 18. Кто управляет деньгами мира? Есть такая профессия – зарабатывать посторонним людям деньги. Одна из главных проблем экономической теории заключается в том, что она описывает людей как рациональных существ, которые стремятся максимизировать получаемую пользу. На самом деле у многих людей с этим большие проблемы, особенно касательно инвестиций на финансовых рынках. Большинство людей находятся в перманентной фрустрации и делают страннейшие вещи. Поэтому существует целая индустрия других людей, которые как бы помогают делать инвестиции. Или делают вид, что помогают. Многие крайне слабо осведомлены о мировой ситуации на рынках. Скажу больше. Многие крайне слабо осведомлены о ситуации в своем собственном кошельке. Ладно, еще рынки непонятны и загадочны, и из-за своей отчасти случайной природы, сложны для понимания. От этого происходит множество неправильных психологических установок, из-за которых люди совершают ошибки. Но в своих собственных-то деньгах надо разбираться хоть немного. Я еще буду подробно рассказывать о чрезмерной уверенности в собственных знаниях. Большинство людей, к сожалению, уверены, что они умнее окружающих, и они почти настолько же сильно уверены в том, что смогут обыграть рынок а что же происходит на самом деле? Компании и другие люди вовсю пользуются ошибками лохов. Брокеры и портфельные управляющие создают впечатление, что они вращаются среди очень богатых и успешных, и стоит вам обратиться за их услугами, вы тоже войдете в волшебный круг говна и пара, то есть, простите, понтов и почета. Была такая книга в 1940-х годах, называлась «А где же яхты клиентов?». У клиентов, конечно, могут быть яхты, но только если они у них были еще до обращения к портфельному управляющему.